Приветствие. Эту историю рассказал покойный Бенсон Фолли из Сан-Франциско. Летом 1881 года я познакомился с мужчиной по имени Джеймс Конвей, жителем Франклина в штате Теннесси. Он приехал в Сан-Франциско лечиться. Глупец, и привез мне рекомендательное письмо от мистера Бартинга. Я знал Бартинга, когда он служил капитаном в армии северян во время гражданской войны. По ее окончании он поселился во Франклине. Со временем стал, у меня есть основания так думать, весьма известным юристом. «Бартинг всегда производил на меня впечатление честного и порядочного человека» и выраженные им в письме теплые дружественные чувства по отношению к мистеру Конвею убедили меня в том, что последний во всех отношениях заслуживает моего доверия и уважения. Однажды за обедом Конвей поведал мне, что у него с Бартингом есть торжественная договоренность. В случае смерти тот, кто уйдет первым, постарается из другого мира связаться с оставшимся здесь, Как он это сделает, друзья оставили, на мой взгляд, мудро, на усмотрение усопшего согласно возможностям, которые предоставят новые обстоятельства. Через несколько недель после нашей беседы, в которой Конвей рассказал мне об этой договоренности, я встретил его. Он медленно брел по Монтагомери-стрит и, судя по отсутствующему взгляду, был погружен в глубокое раздумие». Он холодно приветствовал меня кивком и прошел мимо, а я остался на улице с протянутой рукой, полный удивления и вполне естественной обиды. На следующий день я встретил его вновь в офисе «Палас отеля», и, предчувствуя, что меня ждет опять вчерашнее неприятное приветствие, перехватил его в дверях, тепло поздоровался и прямо потребовал объяснения такому изменению в его поведении». Слегка поколебавшись, он, глядя мне прямо в глаза, произнес «Не думаю, мистер Фолли, что могу и дальше рассчитывать на вашу дружбу, так как мистер Бартинг, по-видимому, лишил меня своей, по какой причине мне неизвестно. Если он еще не известил вас, то, наверное, сделает это в ближайшее время». «Но мистер Бартинг ничего не писал мне», — возразил я ему. «Ничего не писал?» — повторил он за мной в изумлении. «Но он же сейчас здесь. Я встретил его вчера минут за десять до того, как увидел вас и поздоровался с вами так же скупо, как и со мной. Как и он со мной. Минут пятнадцать назад я встретил его снова, и его поведение было точно таким же. Он просто кивнул и прошел мимо. Я никогда не забуду вашей доброты ко мне». «Доброе утро!» или, лучше сказать, «прощайте». В данном случае поведение мистера Конве выглядело тактичным и деликатным. Драматические ситуации и литературные эффекты не годятся для моей цели, поэтому скажу сразу, что мистера Бартинга уже не было на этом свете. Он скончался в Нашвилле за четыре дня до нашего разговора, А после, зайдя к мистеру Конвею, я сообщил ему о смерти нашего друга, и он показал письма с извещением моего его кончине. Он был настолько потрясен известием, что нельзя было сомневаться в искренности его переживаний. «Невероятно», — сказал он после некоторого раздумия. «Думаю, я принял за Бартинга другого человека, и его холодное приветствие было просто вежливым ответом на мое». Теперь я вспоминаю, что у прохожего не было таких усов, как у Бартинга. «Конечно же, это был другой человек», — согласился я, и больше мы не говорили с ним на эту тему. Но в моем кармане лежала фотография Бартинга, вложенная в письмо его вдовой. Сделана она была за неделю до его смерти, и на ней он был без усов». Конец рассказа. Амброс Бирс. Рассказ. Холодное приветствие. Текст читал Михаил Стинский.